«Ну вот, брат уехал, надо снова впрягаться в работу», — думал я, пока такси медленно пробиралось по запруженным улицам к моему ресторану. И улыбнулся своим мыслям. «Можно подумать, пока Пашка гостил у нас, я не занимался делом». «Ничего подобного. Эти мои наемные рабочие выходят на работу в определенные часы минуты в минуту, а у меня рабочий день ненормированный. Точно так же, как и у моей жены, работающей руководителем отдела экономического планирования и маркетинга». В свое время я, заставляя ее заняться бухгалтерией, даже не подозревал, во что это выльется. Однако Люда, благодаря своей усидчивости и педантичности, не остановилась на обычном учебнике бухучёта. Через два года она поступила в шведскую школу экономики и успешно ее окончила, получив звание магистра в области корпоративных финансов. Так что теперь я в нашей семье был самым необразованным человеком, что, впрочем, не мешало мне руководить большой фирмой. Сейчас она замыкала третью сотню ведущих компаний страны, что являлось для меня немалым поводом для гордости. Вполне возможно, что в Соединенных Штатах миллиардерами становились за меньший срок, но для Швеции вероятность превратиться за 15 лет из отрицательной величины в просто миллионера казалась невозможной. Такая известность приносила не только положительные дивиденды. С того момента, как в Советском Союзе началась перестройка, Ко мне нарастающим потоком начали приходить письма с различными деловыми предложениями от непонятных структур. Почему-то их руководители или хозяева считали, что раз я русский, то должен быть лохом и обязательно вложиться в эти прожекты деньгами. Больше всего раздражало то, что приходилось тратить время на чтение этих предложений, хотя ничего толкового за пять лет мне так и не довелось увидеть. Зато Шрёдер, установленный в кабинете М. Николсон, работал без остановки, перерабатывая в лапшу все эти бумажки. Вешать эту лапшу себе на уши я не собирался. Хотя нет, одно письмо я не уничтожил. Получил его незадолго до приезда брата. Прочитав, глубокомысленно хмыкнул и попросил Эмму заказать для него рамочку. Письмо, напечатанное на бланке Санкт-Петербургской мэрии, было подписано мэром, почетным доктором права Портландского университета США, господином Собчаком. А вот внизу, в левом углу было скромно напечатано «Исполнитель. Путин. В.В». Ничего нового в нем не было. Как обычно, меня просили проспонсировать закупку продовольствия для голодающего города, пообещав взамен поставки редкоземельных металлов. Письмо я повесил на стену в своем кабинете и сделал это зря. Люда сразу обратила на него внимание и поинтересовалась, почему я повесил на стену именно это письмо. Ну что я мог ей ответить? Не рассказывать же, что пройдет несколько лет, и скромный исполнитель станет новым российским президентом. Хорошо, хоть при теперешнем опыте жены в менеджменте не пришлось ей объяснять, почему я не собираюсь помогать питерской мэрии накормить голодных петербуржцев. Люда теперь быстрее меня соображала, когда на нас хотят заработать. Брат тоже побывал у меня в кабинете, но скромная рамочка на стене его не заинтересовала. Гораздо больше его внимания привлёк «Монитор компьютера, стоящий у меня на столе». «Классная вещь!» — с чувством высказался Павел. «Я давно мечтаю что-нибудь эдакое прикупить. Тогда можно будет пишущую машинку выкинуть». Я усмехнулся. «Если бы только Паша считал, что компьютер — это удачная замена пишущей машинки, таких людей хватало и в Швеции. В этом мире только я знал, как быстро развитие компьютерной техники изменит мир». Именно поэтому у меня уже имелась локальная корпоративная сеть, свой сес-админ и пара программистов. К сожалению, на сегодняшний день интернета как такового еще не существовало. Отдельные сети, не связанные друг с другом, и государственное регулирование пока не давали ему свободы. Так что оставалось только ждать и готовиться к его появлению. Но и без всемирной паутины я в любой момент мог вывести на экран черно белого монитора любые интересующие меня данные по работе своих предприятий. Всегда приятно делать людям подарки, особенно когда они этого не ждут. «Зачем прикупать? Давай мы тебе подарим компьютер», — предложил я. «У меня дома лежит 386-й компьютер, нераспакованный. Никак до него руки не доходят». Пашка молча затряс бородой в знак согласия. По-моему, он от радости даже слова не мог произнести. После отъезда брата в нашем доме снова наступила тишина. Ну, так, относительная. Наши девушки ухитрялись ссориться за вечер не по одному разу, поэтому приходилось их частенько мирить. В основном этим делом занималась Люда и Мишель. Иногда и меня привлекали к этому мероприятию как главного авторитета. Но сегодня из их комнаты громких криков не доносилось. Грустная Мишель чем-то занималась на кухне. Насколько я понял, Пашка все же ухитрился познакомиться с ней поближе, так что сейчас наша гувернантка ходила со скучным лицом. Поужинав, я сказал, что хочу поработать, и отправился в свой кабинет. Десяток дискет я принес с собой с работы. К сожалению, из-за отсутствия сети приходилось забирать нужные документы с собой и после того, как с ними поработаю, снова скидывать на дискеты и возвращать в офис» но я надеялся, что в ближайшие пару лет первые провайдеры в Стокгольме все же появятся. Включив компьютер, я в который раз взгрустнул, глядя на интерфейс операционки MS-DOS и посетовал на отсутствие браузера, хотя он вроде бы пока и не нужен. Загрузив все файлы из дискет, раскидал по папкам документы, после чего задумался, с чего начать. Однако мысли постоянно возвращались к брату. Раздражала его бесшабашность – Вроде бы возраст подходит к 40 годам, должен бы понимать, что едет домой на нерастаможенной иномарке, багажник набит дефицитным шмутьём и продуктами, за которые сейчас могут запросто пришибить, а ему наплевать на мои предупреждения. Ведь поедет балбес ночью по трассе, как пить дать поедет. А там на дороге несут ночной дозор ребята моего армейского кореша по учебке в Сертолова, Юрки Слепнёва. А таможня в Торфяновке ему регулярно подгоняет нужных клиентов для Шмона. Ладно, все равно сделать ничего не могу. Остается только ждать звонка. Хоть Горбачева и не люблю, но спасибо скажу, что могу теперь разговаривать с родственниками по телефону. Блин, столько лет прошло, а Сашкец все меня за ребенка держит, думал Павел, выезжая из Хельсинки. Несмотря на то, что прибыл он в столицу Финляндии на Пароме в 9 утра, сейчас на часах было почти 5 вечера. «Когда еще доведется побывать в Финляндии», — думал младший Красовский, меняя в банке шведские кроны, сунутые ему родственниками, на финские марки. «Надо и здесь походить по магазинам. Может, что-то годное куплю». Но, как обычно, потратил он деньги на всякую дребедень. И когда сообразил, что надо ехать, время уже перевалило далеко за полдень. К пограничному переходу Павел подъехал уже в девятом часу. Машин на нем практически не было, только два автобуса с пьяными финнами возвращались из Петербурга. Без проблем, пройдя финскую таможню, Пашка надолго застрял на родной, российской. Все его барахло таможенники выкинули на землю и перебрали несколько раз. Только тут до Павла дошла вся предусмотрительность старшего брата, готовившего для него документы на машину. Таможне ни к чему придраться не удалось. Вот только выехал он из Торфяновки в одиннадцатом часу вечера. Ровно в 12 проехал Выборг и остановился неподалеку от поста ГАИ. Перекусив взятыми в дорогу пирожками и запив их кофе, Павел взбодрился, глянул на пустынное шоссе и храбро двинулся вперед. «Чего там? Всего 140 километров. За два часа я проеду, как нечего делать. А уж в Питере посплю до утра и двину дальше», — думал он, нажимая на газ. Ехать по ночному шоссе было приятно. Лишь иногда редкие встречные машины слепили фарми глаза. До города оставалось всего ничего, когда стоявшая на обочине машина моргнула ему фарами. Павел невольно снизил скорость и увидел, как дорогу ему загораживает выехавший грузовик. «Попал!» — обреченно прошептал Павел и нажал на тормоз. «Выходим, гражданин!» — скомандовал улыбающийся гаишник, вооруженный автоматом. «Будем проходить досмотр!» «Какой еще досмотр?» — пробормотал Красовский. При виде милиционера он почувствовал себя немного уверенней. Но когда он вышел из машины, гаишник моментом скрылся в своем автомобиле, а к Павлу в развалку подошли три парня в спортивных костюмах. «Пацаны, вы ведь у слепня в бригаде?» – успел он спросить, прежде чем те сказали хоть слово. Бандюганы переглянулись. «А ты его откуда знаешь?» – спросил один из них. «Ну, я его не знаю, но мой брат с ним корешился», – промямлил Пашка. «Погоняло-то есть у твоего брата?» «Да нет, не знаю, может и было. Они вместе в Сертолово служили в одном отделении». Парни снова переглянулись. Потом двое из них уселись в Пашкину машину, и один из них сказал «Садись за руль. Раз такое дело, сейчас поедем в Зеленогорск. Слепень как раз там, в пансионате зависает, так что если Бородатый нам Пургу гнал, мы сразу все вычислим». Ведь предупреждал же меня Сашка, чтобы не ехал ночью. Хорошо хоть рассказал про этого слепня. И откуда он только знает, что его армейский приятель заделался известным бандитом, «В Швеции живет и знает. А я живу вроде бы совсем недалеко и понятия не имею, кто тут хозяйничает. Казанские, Тамбовские или Слепневские?» — думал Павел и послушно поворачивал туда, куда требовали его пассажиры. Зеленогорск, в котором он никогда не бывал, оказался небольшим городком с пустынными улицами. Зато в небольшом пансионате, расположенном на берегу моря, жизнь кипела ключом. Уже с улицы слышалась музыка, веселые взвизги девушек и громкие мужские голоса. «Боб!» «Ты тут присмотри, а я слепня позову», — сказал сидевший рядом с Павлом парень. Минут через десять из здания вышел ничем не выдающийся круглолицый мужчина, лет 40 и, подойдя к машине, спросил, «Так кто ты такой будешь? Обзовись, борода!» Пашка взял себя в руки и, стараясь говорить недрожащим голосом, сказал, «Ну, если вы Юра Слепнев, то мой брат Александр Красовский с вами служил в Сертолово 2 в 1970 году». «Ха! Паренек, выйди из машины!» Повеселевшим голосом воскликнул мужчина. Он окинул Павла внимательным взглядом и произнес: «А что?» «Похож, похож. Паспорт покажи на всякий случай». Внимательно разглядев документ, он воскликнул. «Ого! Да ты у нас из Швеции попадаешь! Чего там делал-то?» «У брата в гостях был». «У Сашки, что ли?» «У него». «Опа-на! Это ты удачно к нам заехал!» «Давай, Павел, заходи к нам на огонек, гостем будешь!» «Потолкуем, выпьем, закусим. Значит, говоришь, братан твой в Швеции нынче обитает? Это здорово. Ты даже не понимаешь, как здорово!» На следующий день Павел проснулся от яркого солнечного света, бьющего прямо в глаза. В открытое окно номера задувал свежий ветерок с моря, зато во рту, казалось, нагадило стадо кошек. «Надо же так нажраться с раскаянием», — подумал доктор. «А все из-за этого Сашкиного однополчанина». Боже, как он достал своими армейскими воспоминаниями об учебке. Мне, Сашка, оказывается, и половины того, что творил в армии, не рассказывал. Это же надо. Стоя в оцеплении во время боевых стрельб, бежать в ближайшую деревню за бутылкой, а перед отбоем распить ее где-то в кустах. Слепень аж взвизгивал от счастья, когда рассказывал эту историю. Или как они в патруле стройба-тремнями гоняли по песочному. «Ой, Павел Владимирович, вы уже проснулись?» Раздался чем-то знакомый женский голос. Паша поднял глаза и увидел перед собой не вполне одетую симпатичную девицу лет 20. Та, нисколько не смущаясь, подошла ближе и, взяв бельё, лежавшее на стуле, начала приводить себя в порядок. «Хм, это что, я с ней переспал или нет?» – озадачился он. «Ничего не помню». А девушка тем временем изящно изгибаясь надела трусики и только затем опустила и разгладила короткую юбку. При виде такого стриптиза у Павла, несмотря на дикое похмелье, кое-что начало подниматься. А девушка, завершив туалет, сообщила. «Павел, Юрий Данилович уехал по делам и просил вас разбудить и накормить завтраком. Или уже обедом». Тут она хихикнула и продолжила. «С вами до Питера поедет его помощник Вова Мухин. Так, на всякий случай». Вова Мухин оказался одним из бугаев, остановившим его на шоссе. Двухметровый амбал с переломанными ушами в спортивном костюме и массивной золотой цепью оказался вполне компанейским парнем. По дороге до города его язык не останавливался. «Я скажу, тебе конкретно повезло, братан. Слепень не отморозок и не обезбашенный на всю голову, по беспределу не работает. Есть тут у нас пидоры, из-за которых нормальные пацаны страдают, а Данилыч не такой. Видишь сам, как он дружбу армейскую помнит, за стол посадил». Тёлку классную подогнал. После завтрака больше похожего на обед, головная боль у Павла практически прошла, и он уже вполне спокойно уселся за руль. Пару раз его пытались остановить гаишники, но стоило ему видеть сидящего рядом Мухина, как сразу указывали жезлом, что можно продолжать движение. В Питере тот также оказался на высоте, командуя Павлу, куда надо двигаться. Когда они проезжая вдоль Невы по Петрозаводскому шоссе добрались до Рыбацкого, Вова попросил остановить машину. «Ну, лепила, дальше я не поеду. Счастливо добраться до дома. И постарайся больше в истории не попадать. Не знаю, как у вас в Карелии, а у нас пока не проедешь ладейное поле, ухо надо держать в остро». Когда на работе Эмма по селектору попросила меня поднять трубку, я с облегчением выдохнул. Два последних дня я жил с мыслями, как доедет до дома мой брат. Зная его характер, я ни на миг не поверил, что он последует моему совету. И переживал, доедет да ли он до дома вообще?» «Сашка, привет!» – раздался в трубке его бодрый голос. «У меня все хорошо. Добрался до Петрозаводска в полной сохранности». «А чего так долго не звонил?» – поинтересовался я. «Мы ждали твоего звонка еще вчера». «Ну, тут, понимаешь, какое дело!» – замялся Павел. «Встретился я тут ночью на Выборгском шоссе с пацанами твоего армейского приятеля. Пришлось у него в гостях задержаться». «Я же тебе говорил!» Воскликнул я и замолчал. Какой смысл в обсуждении того, что уже произошло? Разобраться бы с последствиями. Ну и как прошла встреча? Материальные или телесные потери имеются? Шас, «Сашкец, никаких потерь не имею», — бодро доложил брат. «Разве что голова болела от выпитого и от армейских воспоминаний твоего слепня. Теперь я всю твою подноготную знаю. Как ты во время службы водку пьянствовал». Слушая раздухарившегося брата, я усмехнулся. Служба в учебке была еще цветочками. Ягодки пошли во время моего пребывания в Новой Ладоге. Вот там да. Зимой тропка через Волхов в общежитии ткацкой фабрики никогда не заметалась снегом. А в казарменной коптерке под полом гора пустых бутылок, оставленная предыдущими поколениями сержантов, значительно увеличилась за полтора года. Учебка в Сертолово оставила значительно меньше воспоминаний. Одно из самых ярких – было дежурство в патруле под командованием подполковника Кафеля, гордо заявлявшего, что его знают все разведки мира от ЦРУ до Массада. Что же касается слепнева, то никогда бы не подумал, что паренёк, занимающий соседнюю койку со мной, через 20 лет станет руководителем известной преступной группировки. Поэтому, когда в первый раз прочитал его фамилию в какой-то питерской газете, даже подумал, что это какой-то другой слепнев а не мой приятель по учебке, с которым мы дрожа и тревожно оглядываясь по сторонам, Распивали из горла бутылку водки в кустах на территории части. «Сашка, короче, я объяснил твоему другу, как найти тебя в Швеции, так что жди звонка. Надеюсь, ты на меня не слишком сердишься?» Павел сконфуженно произнес в трубку. «Но какой мне был смысл сердиться?» Главное, Пашка, живой и здоровый, доехал до дома. Притом все свое довез в полной сохранности. «Паш, не бери в голову, все нормально. Молодец, что не растерялся». «Ну а с меня, сам понимаешь, взятки гладки. Я же в Швеции живу, а не в России. Если Юра позвонит мне или подъедет с каким-нибудь деловым предложением, я вполне могу отказаться от него без каких-либо последствий, если это предложение мне не понравится. Но думаю, что Слепнев криминала не предложит». Мы поговорили еще несколько минут. Я поинтересовался, как себя чувствует мама и не подумывает ли о переезде в Швецию. Оказалось, что она пока никуда не собирается. «Зато наши сводные сестрички ничего не имеют против, если я поспособствую их отъезду в Швецию». «Представляешь, Сашкец, мне вчера вечером наша мачеха позвонила. Сама! Никогда такого не было!» «И вот опять», — автоматом дополнил я. «Чего опять?» — не понял Пашка. «Да ничего, присказка такая», — со смешком ответил я. Собрание перлов Черномырдина еще не было известно в этом мире. «Ну так слушай, пристало, как банный лист, мол, поговори с братом, чтобы забрал сестер к себе». Я задумчиво почесал подбородок. В прошлой жизни мне с сестрами не довелось часто встречаться. Устроить свою жизнь они так не смогли. С мужьями развелись после недолгих лет супружества и затем, кроме воспитания своих детей, ничем особо не интересовались. Да и сейчас, скорее всего, их отъезд за границу — это инициатива Тамары. Та всегда лучше всех знала, что нужно ее деткам. Знаешь, Паша, это сложный вопрос. Я пока не готов его обсуждать. Первым делом нам следует подумать, как в своей семье решить проблемы, а потом уже браться за других родственников. Да, я тоже так думаю, согласился брат, тем более, что старшая уже замужем и скоро должна родить. На такой нешипко воодушевляющей ноте мы и закончили разговор.